23-е. Вечер четверга. Обратная дорога из Саламанки в Мадрид заняла 2 часа, но ближе к Мадриду ситуация осложнилась. Появились пробки. Лусея воспользовалась этим, чтобы дозвониться до Ариаса. Что дало вскрытие Шварца, спросила она. Сержанта Ариаса снова назначили выполнять ту работу, входившую в обязанности судебных медиков. подтвердила, что Шварц захлебнулся собственной кровью. И что он умер от обильного кровотечения, сказал он. Я тебе уже звонил. Есть ещё кое-что новенькое относительно того, чем занимался Сергеев в последние часы перед смертью. Лусеяну пригласи. По словам Кармен, Кармен была их коллегой по ЦОП. Ему позвонили из отдела, и он уехал. Мы просмотрели все последние его вызовы. Самый последний был сделан с неизвестного номера. Кармен расслышала, как он сказал: "Кто вы? А потом диктуйте адрес". Ей он объяснил, что некто сообщил ему сведения о прошлогоднем двойном убийстве. Вероятно, этот некто предоставил ему достаточно доказательных деталей и убедил его приехать. О каком двойном убийстве шла речь? спросила Лусея, включив аварийную сигнализацию. Хотя уже загорелся зелёный, и сзади ей неистово гудели, чтобы двигалась дальше. «Об английской супружеской паре, которая отдыхала на Коста-дель-Соль», — ответил Ариас. «О, Господи!» Что ещё сообщила Кармен? Что этот тип назначил ему встречу где-то на северо-западе Мадрида, неподалёку от Эскариала, на холмах Санта-Мария-де-Ла-Аламена. Там его потом и нашли. Лусия похолодела. Значит, Серхио заманили в ловушку, и его смерть напрямую связана с двойными убийствами. Она тихонько выругалась. Всё это надо рассказать Борхису, но сначала ей хотелось перебрать всё досье. Она вспомнила, как Белобрысы артикулировал букву за буквой, глядя в камеру слежения. У-с-и-я. Откуда он её знал? Кто ему о ней рассказывал? И самое главное, почему перед смертью он посчитал таким важным обратиться к ней. Увидимся завтра на похоронах, сказала она. 19.58. На террасах центральной площади Саламанки, несмотря на холод, было черно от собравшихся группами студентов и туристов. Закутавшись в тёплое пальто, Саламон Борхес сидел в самой гуще народа, согревался чашечкой карахелью. обжигающе горячего кофе из бренди с сахаром и корицей. И с удовольствием оглядывал ярко освещённую площадь, которая напоминала театральную декорацию. Самая красивая площадь в Испании с арками, колоннами и медальонами с лицами Диеса де Вевара, известного под именем Сид, королевской четы Изабеллы и Фердинанда, Карла V, Эрнанна Кортеса и Франческо Писара. Иными словами, завоеватели и убийцы колонизаторов. Цивилизация, выстроенная из трупов, как из кирпичей, вместо цемента, скреплённых кровью. Как и все цивилизации, начиная с самых древних веков, подумал Соломон. А что, разве арабская или отаманская цивилизации веками не подпитывались на невольничьих рынках? Не разве их важнейшей заботой не было перебить как можно больше соседей? Неужели японцы в Нанкине или вооружённые отряды Второй Конголесской войны были менее жестоки, чем западные захватчики, которые прибегали к массовым насилиям и пыткам. И неужели те же западные захватчики не устраивали друг другу кровавую бойню? Стратегия, состоящая в том, чтобы свалить все свои ошибки на врагов, чтобы оправдать собственные преступления, стара как мир. Соломон допил свою карахелью и встал. Он вышел с площади через одни из ворот, выходящих на улицу замора, и медленно пошёл по ней, наслаждаясь звуком своих шагов. Вернувшись домой, в свою квартиру на последнем этаже Дания-Палас, он снял пальто и тёплый шарф, сбросил ботинки, влез в шлёпанцы и отправился в гостиную поставить на проигрыватель пластинку Ринальда, Георга Фридриха Генделя. Зазвучала большая ария Карас-поза. Написанное для кастрата. Соломон подошёл к фотографии в рамочке, стоявшей на буфете. А музыка парила в воздухе. Сначала струнные, потом голос. От пианиссимо до фортиссимо. Разве существует музыка более цивилизованная, чем эта? Более сложная, более тонкая. Знаешь, бегонье. Я сегодня встретил одного человека, сказал Соломон. женщину. Её зовут Лусия. Она бы тебе понравилась. Знает своё дело, серьёзно, никакой фривольности. Тебе всегда нравились такие люди. О, не переживай. Она гораздо моложе меня. И не думаю, что я в её вкусе. Он тихонько рассмеялся. Я испытываю к ней скорее отцовские чувства, ты же меня знаешь. Она могла бы быть нашей дочерью. И потом, есть в ней какая-то тайна. Она гораздо слабее, чем кажется. Нам предстоит работать вместе, и это будет интересно. Сцепив руки за спиной, Соломон вышел из гостиной и пошёл вдоль тёмного коридора, где со стен на него смотрели портреты Бегоньи. Словно это был мавзолей, а не дом, где он жил. В темноте Борхес чувствовал себя спокойно. Он уже давно её не боялся. На утро его разбудил громкий телефонный звонок. Он взглянул на экран. 6:30. "Здравствуйте, Саламон", раздался в трубке голос лейтенанта Геррера. "Что вы делаете завтра?" "Завтра?" удивлённо переспросил он. "Завтра суббота. Я собирался прогуляться в горы по Сьерра-Франсис." Вам будет очень неприятно отменить прогулку. Отменить. Снова переспросил Соломон, как следует не проснувшись. И вдруг понял, что, наверное, по телефону производит впечатление старикашки, до которого всё медленно доходит. Я получила досье и просидела над ними всю ночь. Думаю, мы начнём с того, что посетим те места, где произошли двойные убийства, сказала в трубку Лусия. Профессор вдруг сразу проснулся, резко выпрямился и сел в изголовье кровати. В голосе собеседницы он уловил напряжение сжатой пружины. Мы начнём. Ну да, вы и я. Для гражданской гвардии это довольно необычные методы, а, заметил Соломон. А мы не обязаны им всё говорить. Он задумался приятному удивлённо-заговорщицким тоном, который она выбрала. но тем, что касается гибели моего коллеги, продолжила Лусия. Вы не занимаетесь. Ни вы, ни ваша группа. Когда выезжаем? спросил он. Я пришлю вам мой адрес. Завтра в половине 11:00 непременно буду ждать вас возле моего дома. Хорошего дня, профессор.